Глава шестая. Заливая боль алкоголем. Я знаю, что алкоголь – это не выход из сложной ситуации, но ноги сами подвели к барной стойке, стоило мне только оказаться в номере. Резкий звук вылетающей пробки, и вот один из начисто вымытых бокалов заполняется элитным вином. Осторожно, будто прикасаясь к чему-то невероятно хрупкому. Я взялась пальчиками за изящное основание бокала. Интересно, когда мой муж вертел ту женщину в своих руках, он представлял на ее месте бокал с элитным вином? Как мне показалось, это было очень сексуальное олицетворение. Она – дивный напиток родом из жаркого края, поцелованная солнцем. Наполняет собой хрупкий сосуд который невесомый и нежный в своем исполнении. И чтобы в полной мере вкусить всю терпкость этой женщины, ему необходимо умело обойтись с бокалом, чтобы не разбить его. «Аня, ну и мысли у тебя», — оборвала себя я. «Та шлюха похожа на дешевое пиво в бокале с толстыми стенками» которые уже покрылись налетом от многоразового использования. Будь это и летным вином, то не улеглась бы в постель женатого мужчины в его же доме. Голые тела моего мужа и его любовницы вновь застыли перед моими глазами. «Оставьте меня оба в покое!» не выдержала я и с залпом опустошила полный бокал вина. Ненавистная картина начинала тускнеть, чему я порадовалась и не отступила от начатого дела. Наполнив второй бокал, я продолжила обход номера, периодически заправляя себя вином. Остановившись у большого окна, я поймала бокалом солнце, отчего вино засияло лучше прежнего. Этот бокал олицетворяет мою фигуру. Такая же тоненькая талия, переходящая к пышной груди. и вино тоже похожа на меня, привлекательная снаружи и с терпкими, и опьяняющими нотками внутри. Просто нужен тот, кто оценил бы это по достоинству. Не унималась вести монолог с собой я, параллельно вливая в себя бокал за бокалом. Когда бутылка была полностью опустошена, я бессильно сползла на пол возле огромной кровати в спальне. Здесь тоже кто-то будет кому-то изменять. После этих слов я силой сорвала белоснежное одеяло с постели, увлекая его на пол. Яростно прикрикивая, путаясь в словах, я, закутавшись в одеяло, осталась лежать на полу. Картины перед глазами, от которых я хотела спрятаться, благополучно исчезли. Вместе с ними уходило и все остальное. Мое сознание окутывал туман, погружая в сон. пребывая в смутном состоянии, я увидела, как на пороге в спальню появился человек в белом одеянии. На его пальцах сверкали огромные дорогие камни, а воздух наполнял чарующий аромат дивных цветов. Но ярче его камней сверкали только его глаза, пронзающие меня горячим взглядом с ног до головы. Он был необычайно красив. Настоящий восточный красавец из сказки. Как неловко получилось. Такой шикарный молодой мужчина. И я в состоянии вареника. И как я могла довести себя до такого состояния? Приподнявшись на руках, я хотела встать и скрыться с глаз чарующего незнакомца. Но силы оставили меня. Руки мои подкосились, и я упала обратно на свое ложе. Он же сделал шаг в мою сторону. «Девушка, с вами все хорошо?» Какой-то бархатный и приятный голос. Сквозь сонную пелену отметила я. «Прошу, скажи что-нибудь еще. Он уносит меня на вершину блаженства». Незнакомец изъяснялся хорошо по-русски, хоть в его голосе и присутствовали нотки коренного акцента. «С вашим появлением мне стало намного лучше» растягивая слова произнесла я на моем лице непроизвольно появилась улыбка глаза сомкнулись и я просто стала ожидать что же будет дальше.